Глава 17. АОМАМЭ. Извлекаемый шейх. На следующее утро в семичасовой сводке новостей по телевизору подробно рассказывали о вчерашнем наводнении в метро. Однако о смерти лидера секты «Авангард» в отеле «Окура» не прозвучало ни слова. Когда закончились новости НХК, Ао Маме довольно долго переключала каналы. Но о том, что в гостиничном номере найден труп человека исполинских размеров, сообщать миру никто не собирался. Ао Маме нахмурилась. Значит, они все-таки спрятали тело? Вполне вероятный поворот событий, которого не исключал и Тамару, хотя верилась в это, с большим трудом. Что ж получается, каким-то немыслимым способом труп лидера вытащили из номера, погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении? Огромную и тяжелую тушу? Ведь там, в отеле, столько служебного персонала, столько камер включено круглые сутки — Как можно спуститься с такой ношей на подземную стоянку, никем не замеченным? Так или иначе, труп наверняка увезли в штаб-квартиру «Авангарда» в горах Яманаси и долго ломали голову, как с ним поступить. По крайней мере, полиции о смерти лидера не сообщили. а труп, который был спрятан однажды, приходится прятать до скончания веков. Видимо, им помогли вчерашняя гроза и возникшая из-за нее суматоха. В любом случае огласки избежать удалось, тем более что на людях лидер появлялся крайне редко. Его образ жизни и маршруты передвижения постоянно держались в секрете. поэтому его внезапное исчезновение еще очень долго может оставаться тайной, о которой знают от силы пять-шесть человек. Чем и как они собираются заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти их гуру, никому не известно. Ясно одно. Для сохранения власти руководство секты не остановится ни перед чем. Как и сказал сам лидер, Если система построена и отлажена, она продолжает работать, даже потеряв своего создателя. Кого же выберут следующим пророком? Впрочем, это уже не касалось Аумаме. В ее задачу входило убрать самого лидера, а не разваливать его организацию. Она подумала о парочке телохранителей в темных костюмах, бонзе и хвостатом, Придется ли им отвечать за то, что лидера убили буквально у них под носом? А о маме представила, как секта велит им найти и уничтожить ее, а может даже поймать и привести живьем. «Отправляйтесь и найдите эту женщину!» — звучит приказ. «А до тех пор, чтоб духу вашего здесь не было!» Что ж, такое вполне возможно. Ведь оба знают ее в лицо. У обоих так и чешутся руки, расквитаться с нею по полной. Спустить именно их с поводка лучше не придумаешь. А ведь им еще предстоит узнать, кто стоял за Аомаме, посылая ее на задание. Ей совсем не хотелось, и на завтрак она съела небольшое яблоко, пальцы еще помнили, как жало инструмента вонзалось в мужскую шею. Срезая яблочную кожуру ножом, Аомаме заметила, что ее трясет мелкой дрожью. Хотя обычно шок от убийства проходил после первой же ночи, стоило лишь хорошенько выспаться. Понятно, что убивать человека — занятие не приятных, но жизни всех мужчин... которых она отправила на тот свет, не стоили ломаного гроша. И отвращение от совершенных ими зверств перевешивало в ее сердце остатки сострадания. Однако на этот раз все не так. Конечно, этот человек натворил слишком много того, что с человеческой моралью несовместимо. И тем не менее... Во многих смыслах он был не такой, как все, и эта его необычность, возможно, превосходила обычные критерии добра и зла. Даже убить его получилось совсем не так, как всегда. После того, как он умер, в ее пальцах поселилось странное, необъяснимое ощущение, от которого она никак не могла избавиться. А после смерти этот человек оставил ей обещание. Немного подумав, ау мамы пришла к выводу. Именно это обещание и зудит теперь в ее пальцах. И этот зуд, наверное, уже не уймется до ее последнего вздоха. В десятом часу утра зазвонил телефон. Тамару, — сообразила она, — три звонка, пауза. В двадцать секунд. Потом звонить снова. «Как я и думал, полицию они звать не стали», — сказал Тамару. «В новостях ни слова, в газетах ни строчки. И все же он мертв. На сто двадцать процентов». «Это я знаю». В том, что лидер на том свете, нет никаких сомнений. Они засуетились сразу. Отель уже зачистили. Ночью вызвали сразу несколько молодчиков из столичного отделения секты. Наверняка, чтобы увезти труп незаметно. В такой работенке они большие специалисты. А примерно в час ночи со стоянки отеля выехали Мерседес суперкласса и джип Хай Эйс. Обе машины с тонированными стеклами и номерами префектуры Яманаси. Можно не сомневаться. штаб-квартиру «Авангарда». Они успели уже к рассвету. Днем раньше туда наведывалась с осмотром полиция, но детального обыска не проводилось. Копы закончили работу за день и уехали в освояси. А между тем на территории секты установлена плавильная печь. Если туда загрузить человеческий труп, ни косточки не останется. все превратится в чистый белый дым. Жуть какая! Да уж, манеры у ребят неприятные. Скорее всего, авангард продолжит разрастаться и без лидера, как змея, которая ползет дальше и после того, как ей отрубили голову. Потому что тело знает, куда ползти, даже без головы. Что с ней будет там, впереди, неизвестно. Может, сдохнет через какое-то время, а может, отрастит себе новую голову. Этот лидер оказался очень непростым человеком, — сказала Аумаме. На эту тему Тамару высказываться не стал. — Совсем не как те, кого я переправила до сих пор, — добавила она. Тамару будто взвесил на ладони ее интонацию и затем ответил, что он не такой, как все, до сих пор я могу представить неплохо. Но сейчас тебе лучше думать о том, что делать, начиная с этих пор. Возвращайся понемногу в реальность, иначе тебе не выжить. Ао-Маме попыталась что-то сказать, но слова Застревали в горле. Мелкая дрожь по всему телу никак не унималась. «Мадам желает поговорить», — добавил Тамару. «Найдешь силы?» «Да, конечно», — сказала Аумаме. Трубку взяла хозяйка. На этот раз старушка говорила так, словно у нее камень с души свалился. «Очень тебе благодарна», — сказала старая женщина. Не могу даже выразить, насколько. Свою работу ты выполнила идеально. Спасибо. Хотя еще на один раз меня бы уже не хватило. Прекрасно тебя понимаю. Извини, сказала лишняя. Просто я очень рада, что ты вернулась целой и невредимой. И просьбы подобного рода ты больше от меня никогда не услышишь. На этом все. Теперь ты в безопасности. Ни о чем не беспокойся. Побудь там какое-то время. А мы пока приготовим все, что потребуется для твоей новой жизни. «Благодарю вас», — сказала Аомаме. «Возможно, тебе чего-нибудь не хватает прямо сейчас? Только скажи». Тамару немедленно все организует. Нет, спасибо. Похоже, здесь собрано все, что нужно. Хозяйка негромко кашлянула. И главное, помни, то, что мы совершили, дело абсолютно правильное. Больше это человеческое отродье никому не сможет причинить зла. Мы предотвратили новые жертвы. И сожалеть тут совершенно не о чем. Он говорил точно так же. «Кто?» «Лидер авангарда. Перед тем, как умереть». Несколько секунд хозяйка не говорила ни слова. «То есть он знал?» — наконец уточнила она. «Да. Этот человек знал, что я пришла его умертвить. Потому и принял меня». Вопреки нашему ожиданию, он сам желал себе смерти. Его организм был уже наполовину разрушен и неизбежно, хотя и медленно, умирал. Своим убийством я просто ускорила смерть и освободила его от невыносимых страданий. От удивления хозяйка снова потеряла дар речи, что само по себе большая редкость. иными словами выговорила старушка и запнулась, подбирая слова. Выходит, он сам желал себе казни? Он желал одного, чтобы его мучения закончились как можно скорее. И с радостью принял смерть из твоих рук? Именно так. А сделки, которую лидер заключил с ней перед смертью, Аомаме маме умолчала. Договор о том, что она умрет, но Тенго останется жив, касался только его участников. Никому другому знать об этом не следовало. Разумеется, он был извращенцем и в итоге получил по заслугам, но все-таки это был очень необычный человек. По крайней мере, в нем ощущался особый дар. Можете мне поверить. «Особый дар?» — переспросила хозяйка. «Трудно, как следует, объяснить». Ао Маме поискала слова. «Во-первых, он как будто обладал сверхъестественной силой и в то же время словно нес какое-то тяжелейшее бремя, которое постепенно разъедало его изнутри». «Ты хочешь сказать...» Этот особый дар и сделал его извращенцем? Скорее всего. В любом случае ты выполнила то, зачем приходила. Совершенно верно, — выдавила Ао Маме. В горле у нее пересохло. Переложив трубку в другую руку, она поднесла к глазам правую ладонь, которая еще помнила чужую смерть на ощупь. что такое познать друг друга в разных ипостасях. о Маме понимала плохо. Но и хозяйка вряд ли ей объяснила бы. «Труп, как всегда, выглядел так, будто смерть была насильственной, сказала о Маме. «Но я не думаю, что они так просто в это поверят. Все события указывают на то, что я так или иначе причастна к его кончине». А в полицию, как вы знаете, они заявлять не стали. «Какую бы дальнейшую тактику не избрал авангард, — проговорила хозяйка, — мы сделаем все, чтобы тебя защитить. Да, у них мощная организация, но с нашей стороны очень крепкие связи и неограниченный капитал. А кроме того, ты самый умный человек из тех, кого я встречала». Так что их планам сбыться не суждено. «Малышку Цубасу до сих пор не нашли?» — спросила Аумаме. «Увы, пока нет. Боюсь, она снова в секте. Идти ей больше некуда». «Пока я даже не представляю, как ее можно вернуть». Однако теперь со смертью лидера секту начнет лихорадить. Надеюсь, скоро мы сумеем воспользоваться суматохой, чтобы вызволить ее оттуда. Эту девочку обязательно нужно спасти и защитить. Лидер сказал, что цубаса, которая обитала в приюте, не настоящая. Вспомнила маме что якобы то была не сама девочка, а ее... материализованная концепция, и что настоящую Цубасу уже изъяли из внешнего мира. Но сообщать такое хозяйке, пожалуй, тоже не стоит. Что конкретно означают эти слова, Аомаме и сама не понимала. Однако никак не могла забыть, как парили в воздухе огромные мраморные часы, Уж она-то видела это своими глазами. «Как долго я должна оставаться в этой квартире?» — спросила Аумаме. «Рассчитывай на срок от четырех дней до недели», — ответила хозяйка. «Затем у тебя сменится имя и место жительства. Ты окажешься в безопасности очень далеко отсюда». «Какое-то время...» пока не улягутся здешние страсти, тебе нельзя будет выходить на связь. Встречаться с тобой я пока не смогу. А если учесть мои годы, возможно, мы с тобой больше и не увидимся. Наверное, не стоило втягивать тебя в этот хаос. Поверь, такая мысль не раз приходила мне в голову. Тогда не пришлось бы сейчас тебя терять. И все-таки... Старушка вдруг замолчала, а у мамы терпеливо ждала продолжения. И все-таки я ни о чем не жалею. Видимо, такова была воля судьбы — воспользоваться твоими способностями. Выбора не оставалось. Всем этим подонкам противостояла очень мощная сила. Она в том числе повелевала и мной. Ты уж меня прости. Зато теперь нас кое-что связывает, — ответила Аумаме, — очень важное. То, что не связывает больше никого и ни с кем. Это правда, — подтвердила хозяйка. И эта связь для меня очень важна. Спасибо. Надеюсь, твои слова мне зачтутся на небесах. От мысли, что хозяйку она больше не увидит, ао мамы стала не по себе. Одна из немногих ниточек, связывавших ее с этим миром, похоже, обрывалась теперь навсегда. — Здоровья вам, — сказала у — А тебе удачи, — ответила старушка. — Постарайся стать счастливой, насколько возможно. — Если удастся, — отозвалась у — именно счастье для нее было, пожалуй, самым далеким из всех абстрактных понятий на свете. Трубку опять взял Тамару. — Насколько я понял, сувениром ты пока не воспользовалась? — спросил он. — Пока еще нет. — Хорошо, если... Не воспользуешься и дальше. — Постараюсь, — обещала Аумаме. Тамару выдержал паузу, затем продолжил. — Помнишь, я рассказывал о детском приюте в горах Хоккайдо? — Как вас разлучили с родителями, увезли с Сахалина и отдали в приют? — Конечно, помню. Так вот, в этом приюте был парень на два года младше меня, сын японки и негра. Думаю, его блудный папаша служил на военной базе в Мисаве, как раз там неподалеку. Матери своей парнишка не знал. Видно, какая-нибудь проститутка или девка из бара, где собирались американские офицеры. Вскоре после рождения мать пацана бросила, и его определили в приют. Ростом выше меня, но соображал туговато. Понятно, все вокруг над ним издевались. Туповат, да еще и цвет кожи другой. Можешь себе представить? Да уж. А поскольку я тоже не японец, нас худо-бедно прибило друг другу. И мы то и дело вставали на защиту друг друга. Все-таки два сапога пара. Беглый сахалинский корейец и полукровка от негра со шлюхой. Низшие касты из всех возможных. Но я научился драться и выживать. А у парня получалось не очень. Уверен, брось я тогда его, он сыграл бы в ящик, И очень скоро в приюте выживали либо те, кто быстро соображал, либо те, кто здорово дрался. Третьего не дано. А у мамы слушала его, ни о чем не спрашивая. За что бы тот парень не взялся, все валилось у него из рук. Вообще ни на что не способен. Ни штаны застегнуть, как положено, ни задницу подтереть. И только одно у него получалось здорово. вырезать фигурки из дерева. Дай ему несколько ножичков и деревяшку. Таких шедевров настрогает. Любо-дорого посмотреть. Без набросков, без чертежей. Просто представить что-нибудь и выстругивает по картинке у себя в голове. Очень реалистично, со всеми мелкими деталями. Такой вот, Убогий гений, человек единственного таланта.